Глава девятая. Или почему нужно надевать свинцовые трусы при выходе в интернет. Часть вторая. Переход оказался мгновенный. Я даже не сразу понял, что перемещение свершилось, так и продолжал пялиться в экранчик наруча. Однако уже через секунду на меня обрушилась целая лавина образов и звуков. Множество черных монолитов-сайтов возвышалось вокруг, устремляясь своими вершинами в Поднебесье так, что захватывало дух. Хотя самих черных коробок зданий было почти не видно за плотным слоем покрывающих их рекламных баннеров. Реклама оказалась самой разнообразной, начиная от банальных надписей и заканчивая трехмерными образами, которые чуть ли не бросались на иллюзорные аватары людей. И да, здесь присутствовали люди Не скажу, что толпа, но немалое количество таких же, как мы, полупрозрачных фигур, шнырявших вокруг без остановки. Аватары тех, кто в данный момент гулял по сети, но как нормальный и разумный через компьютеры и телефоны. Как же не люблю мегаполисы, поморщился я, пытаясь выловить взглядом нужный мне обелиск сайта. Каждый шаг ощущался как легкое скольжение, и как бы велики не были громады сайтов, меня перебрасывало к следующему монолиту за одно движение. Это оказалось удобно, учитывая гигантоманию, присущую этому миру, однако смена видов на мгновение дезориентировала, так что уже через десяток шагов меня начало мутить. «А твоему Фениксу здесь, похоже, нравится», отметила Надя, когда попытался понять, Нахожусь я у очередного сайта, который хочет меня отправить путешествовать по Астралу. Или это тематический магазин. Я перевел взгляд наверх и отметил, как Хугин задорно раздирает когтями всякую летающую пакость. И понятия не имел, что это. Рекламный спам? Вирусы так выглядят? Или местная форма жизни? Как бы то ни было, но до Земли не долетало ничего, лишь цифровой пепел и стаивал. В воздухе. Пусть изучает новую обстановку, кивнул я удовлетворенно и, сделав новый шаг, довольно отметил: А мы на месте. Пошли посмотрим, что это за местечко. Астральные горы с фасада выглядели как. Э, разумеется, как черный монолит высотой в несколько десятков этажей. Но при этом на него была натянута оболочка огромного игрального автомата, выполненного в стиле горного пейзажа, с хребтами, выступами, полянками и даже водопадом на месте ручки. И все это прикрыто дымкой тумана. «Проклятые кровопейцы!» — с криком появился рядом с нами полуголый аватар человека. На нем не имелось ничего, кроме исподнего. Он безбожно матерился, поднимаясь с асфальта. Возникло чувство, что это проигравшийся в пух и прах неудачник — которого пинком вышвырнули из казино. Его слова это подтверждали. «Я вам дам, мне кредитоспособен! Я менеджер крупнейшего банка! Да со мной мэр за руку здоровается! А тут не кредитоспособен! Я вам покажу! Вернусь и отыграюсь! Вот увидите!» Мужчина удалился, не обращая на нас внимания и лишь отмахиваясь от налетевших на него, словно мухи, рекламных баннеров. А я перевел на девушку строгий взгляд. Может, подождешь меня здесь? Я туда и обратно несколько минут. Ну уж нет, ожидаемо отказалась Надя. Если я тебя прикрываю, то делаю это рядом. Тем более, что ввязываться мы ни во что не собираемся. Вошли и вышли, без лишних слов и действий. Я нехотя кивнул, стоило лишь коснуться прохладной поверхности монолита, как нас рывком телепортировало внутрь. Помещение выглядело как холл очень дорогого и презентабельного казино из реальности, но при этом сохраняло все особенности главной страницы сайта «Астральные горы». Несколько экранов, где показывалось, как веселятся состоятельные джентльмены и обворожительные леди, играя в различные азартные игры. Также множество фотографий и надписей на стенах с похожей смысловой нагрузкой. Кроме этого, несколько дверей, что оформлены в различных стилях, карточная колода, игральный автомат, рулетка с шариком в момент вброса, пул хаус из покера и множество другого, что мне стало неинтересно, стоило обнаружить в разноцветии администратора. Доброго часа! Чем могу помочь любезным гостям? Осведомился портье с профессиональной улыбкой. 2:14, зеленый 45, болтус баклажан 94, четко продекламировал, как меня заставил выучить артефактор, и застыл в ожидании. Мне показалось, что собеседник на несколько секунд подвис, однако вскоре он перезагрузился и уже более живым человеческим голосом произнес: Предъявите, пожалуйста, ключ от цифрового хранилища. К улыбке добавился пронзительный взгляд который, готов поклясться, смотрел сквозь многие мои барьеры. А вот я даже таблички с именем или чем-то другим не мог увидеть. Я коснулся и, найдя в закромах кусок кода, который также достался мне от артефактора, активировал его. Программа сработала штатно, и в руке у меня появился вполне материальный ключ с тонкой гравировкой, которая чем-то напоминала иконку сайта «Астральные горы». Благодарю. Прошу, пройдемте со мной на закрытую часть сайта к вашему хранилищу. Протянул руку администратор. Мы с Надей шагнули вместе, но портье лишь опустил руку. Прошу прощения, но вы можете пройти лишь один. Таковы правила. Ваша леди может подождать в одном из игровых залов. Для нее бесплатно все напитки и закуски, а также приветственный бонус в 10 тысяч. Можете сыграть на эту сумму. «Я не играю», — бросив на меня короткий взгляд, заявила девушка. «Тогда, возможно, вас заинтересует музей-казино». Портье раздвоился, и теперь одна из копий работала с моей спутницей. Наши гости порой оставляют ценные предметы и находятся ценители, которые желают побороться в игре за них. «Постарайся побыстрее», — Надя с явной неохотой отступила, решив не накалять ситуацию. «Я жду». Вместе с этими словами на плечо моей подруги сел Феникс, легким изгибом головы, показывая, что он с девушкой и ей ничего не грозит. Я лишь кивнул, принимая руку ожидавшего портье и вновь почувствовал тошнотворное чувство мгновенного перемещения. Однако быстро пришел в себя и осмотрелся. Небольшое помещение, отдаленно похожее на кабинет, где кроме кресла и стола, имелся огромный блестящий сейф, замочная скважина которого так и кричала, что ключ в моей руке от него. Когда закончите, то просто коснитесь дверной ручки, и вас перенесет в холл. А теперь не смею вам мешать. И сопровождающий испарился. Немногословность обслуживающего персонала подкупала, хотя я бы предпочел поболтать подольше, дабы задать несколько вопросов но, наверное, предполагается, что я разбираюсь в том, что делаю. И я понимал. Почти все. Проникновение в сеть — лишь половина пути в Даркнет. Еще до прихода веры для выхода в него приходилось заморочиться с поиском и настройками некоторого софта. А уж после того, как всю информацию стали фильтровать по десятку раз, дабы не распространять веру, то выход в Даркнет усложнился на порядок. Для проникновения на темную часть сети требовались определенные программы. Разумеется, в открытом доступе такого софта не имелось. Да и у артефактора, находящегося под арестом, присутствовали лишь мелкие прошивки для общения в некоторых закрытых чатах. То, благодаря чему он и сумел договориться о сделке, но не больше. Кроме того, для организации сделки требовались средства. И, судя по озвученной сумме, немалые. Вот только все считая вклады Чунаева после ареста, если и не оказались заморожены, то находились под наблюдением. Но артефактор не был бы собой, если бы не устроил небольшую нычку. И да, именно в казино. Ведь казино — это казино. И предоставление услуг по хранению средств, да и некоторых вещей, в нашем случае программ, всего лишь одна из многих, причем почти законных услуг особенно если учесть, что хранилище не именное, а на предъявителя. И вот теперь, открыв сейф, я любовался на горку золотых монет. Нет, разумеется, это не настоящее золото, а визуализация криптовалютного счета, неотслеживаемого и анонимного. Переводить на свой кошелек или как-то по-другому завязывать на себя подобные ценности у меня не имелось ни малейшего желания – Пусть артефактор и утверждал, что отследить деньги никак не получится, но я все же хотел перестраховаться. И поэтому монеты отправились в кошелек. Нет, не кожное портмоне, и даже не холчевой мешочек. А на автономный жесткий диск. Стоило им коснуться жесткого диска, как они исчезали, а тот становился чуть тяжелее. А когда монеты кончились, то я спрятал носитель во внутренний карман куртки. Этого должно впритык хватить на оплату сделки. Кроме денег, в сейфе имелось еще сдюжину вещей, и я не имел ни малейшего понятия, что делает большая часть из них. Но еще один предмет, соответствовавший описанию артефактора, что я достал, — чехол на наруч, выглядевший как массивный доспех. Согласно информации Чунаева, это повысит мне уровень анонимности и защиты в сети, Сразу на несколько порядков. Но главное, даст доступ к тем закоулкам сети, куда частные граждане не суются. Я вертел в руках этот огромный латный наруч, и все не мог решиться. Меня терзало стойкое ощущение, что до того момента, как надену этот предмет, у меня еще есть возможность отступить. Но вот после попаду во власть артефактора. Я просто не мог поверить, что он не оставил несколько закладок для удаленного управления. Но и отступить тоже не мог. У меня всегда есть план. Какая бы странная, неожиданная или катастрофическая ситуация ни была, у меня есть план. Он чёток, просто, конкретен. И обычно состоит из одного гениального пункта. Придумать план получше. Пробормотал себе под нос в легкой истерике и застегнул доспех. Прошло несколько секунд, и доспех чуть поплыл, а затем идеально прилег как на наручу, так и к руке, став чуть ли не второй кожей. Внимание! Происходит установка нелицензионного софта. Выберите варианты действий. Комплекс антивирусных и защитных программ. Установить? Да, нет. Комплекс программ сокрытия и маскировки. Установить? Да, нет. Комплекс программ расширения информационного видения. Установить? Да. Нет. Комплекс программ программного модулирования. Внимание, уровень базовый. Установить? Да. Нет. Для более подробной информации о программах, входящих в комплекс, и об их свойствах, нажмите на требующийся блок. Я щелкнул по иконке «Да» несколько раз, принялся ожидать, когда полоса установки дойдет до 100%, при этом изучал программы, что мне достались. Антивирусы ожидаемо усиливали защиту. Как понял, теперь я был защищен от всех стандартных вирусов и угроз. Собственно, подобное заявляли все антивирусы. Но относиться к этому стоит скептически, поэтому я бы все равно не рискнул лезть в реальную драку. Все стоящие программисты используют не стандартные программы, а самоделки. И против таких никакой антивирус не поможет. Сокрытие и маскировка тоже порадовали. Теперь я мог не только менять свой облик, шифровать данные наруча и его местоположение, но и прикинуться ветошью, в прямом смысле стать предметом или цифровым существом. Для защиты от проверки стандартных программ обнаружения должно было спасти. А вот с информационным видением и программным модулированием все оказалось грустно. Из описания не понял ничего. Вот совсем даже почувствовал себя неловко. Однако стоило программам установиться, как стало чуть понятнее. Мир перед глазами на миг подернулся рябью помех, а затем вновь сфокусировался, изменившись. Я чуть богам душу не отдал, когда понял, что нахожусь в мешанине текста. Буквально в километрах строк кода, которые окружали меня и при этом динамично менялись. Я стоял на строках кода. Меня окружали строки кода. Да что там, я сам был в данный момент строками кода, причем такой сложности, что глаза закручивались в спираль от одного взгляда. Я экстренно полез в настройки, пытаясь сквозь строки кода найти обычные строки настроек и настоящим чудом за минуту сумел найти пункт, который отвечал за данный режим и отключил его. После этого мир вернулся к вполне стандартным настройкам. И вновь никакого оружия. Я прождал еще десяток секунд, но не обнаружив никаких опасностей или новых возможностей, вздохнул, захлопнул дверь сейфа, извлек ключ и двинулся на выход. «Вы закончили?» — практически мгновенно осведомился портье, стоило мне перенестись в холл. Я лишь кивнул, все еще бросая взгляды на потяжелевший наруч. А непробиваемый администратор попросил... Хранилище еще активно, будьте добры, задайте новый пароль для входа. «Двадцать четыре розовых баклажана!» — отмахнулся я. А дождавшись кивка, продолжил. «Пригласите мою спутницу, и мы пойдем». «Прошу прощения, но это невозможно», — отрапортовал собеседник и, не дожидаясь вопросов, пояснил. «Она в данный момент является игроком. Мы не имеем права отрывать гостей от игры до завершения партии». «Да в вашу...» Я с трудом сдержался и бросил другое. «Тогда перенесите меня к ней». На сей раз возражение не последовало. Я переместился в небольшую комнату, которую так и тянуло назвать игровой, выполненной в антураже середины XIX века. Тяжелые люстры со свечами, обивкой стен, резная мебель так и кричали об изысканности. Имелись портеры, что разделяли помещения на игровые зоны, столик с напитками и фруктами для реальных посетителей... И, конечно, стол для покера из красного дерева, за которыми расселось шестеро. Трое боты. Это было очевидно, потому что аватары игроков являлись безэмоциональными куклами, пусть и в костюмах по моде прошлого века. Более того, с новыми программами я видел, как от них тянутся нити к игровому столу, словно они марионетки. Еще двое — живые люди, причем играющие удаленно. Они в полглаза поглядывали на карты, попивая виски и смеясь. От каждого из них уходила всего одна нить, что истаивала через несколько метров. И, конечно же, Надя, которая сидела ровно, словно проглотив шест и взглядом прожигала свои карты. От моего пристального обзора вновь открылись информационные панели Мигера. Личные данные скрыты». Провести взлом личных данных наруча. Вероятность обнаружения воздействия 23%. Да? Нет? Провести взлом личных данных наруча. Поиск по открытым источникам. Вероятность обнаружения воздействия 28%. Да? Нет? Провести взлом личных данных наруча. Поиск по открытым и закрытым источникам. Вероятность обнаружения воздействия 67%. Возможно выбрать закрытые источники для взлома и поиска. Да? Нет. Это было, конечно, жутко интересно, но я смахнул текст одним движением глаз. При этом обнаружил, что тоже разодет в костюм. Улыбнувшись и кивнув двум живым игрокам, подошел к девушке и положил ей руку на плечо, прошептав. «Надя, какого черта ты творишь?» «Если правильно помню, это ты меня должна останавливать от всяких глупостей». Даже не пытался скрыть раздражение плескавшегося в голосе. «Уважаемый слушатель, может показаться, что я в ярости из-за задержки или из-за того, что девушка не послушала собственного совета и решила ввязаться в какую-то авантюру? Безусловно, есть такие моменты. Но я и сам не безгрешный, и постоянно занимаюсь таким». Больше всего меня корежило от того, что Надя полезла в азартные игры. Нет, риск и азарт я люблю. Сам творю глупости через раз. Но! Но результат этих выходок зависит только от меня и тех, кто меня окружает. Даже если я не контролирую ситуацию, но когда совершаю рисковый поступок, то знаю, что ситуацию не контролирует никто и шансы на выигрыш остаются. А в азартных играх в них выигрывает казино. Всегда, без вариантов. Даже если человек получает деньги и считает, что выиграл, он лишь отсрочил победу казино на время. А в свое время казино возьмет с лихвой или с тебя, или с кого-то близкого. Мне нужно кольцо. Так же тихо, но без ноты смущения или неуверенности, заявила Надежда и указала кивком на место для ставок. Я бросил короткий взгляд на стол и среди фишек заметил серебряное кольцо в форме лозы плюща с двумя или тремя мелкими сапфирами. Они меня сумели подловить. Это артефакт, цифровое растение. С ним я смогу пользоваться своими способностями даже в сети. Мне оно нужно. Я с присвистом выдохнул сквозь сжатые зубы. Ругаться бесполезно. Глупость уже совершена, и девушка знает, что это глупость. Теперь осталось ее только поддержать. Лишь просканировал взглядом кольцо, на что система выдала «Вирусная программа типа Poison Ivy». Неактивно. Я кинул взглядом расклад техасского холдема, в который играла моя подруга. На столе четыре карты. Шестерка пик, девятка крести, девятка пик и бубновый валет. Спасанули трое. Двое ботов и один из весельчаков друзей. У моей девушки в руках бубновая девятка и дама треф. Сет. Три карты одного достоинства. Не самый плохой расклад. Вот только из тех десяти тысяч, что девушке выдало казино, у нее оставалось пятьсот рублей. А впереди был новый круг торгов, сдающий как раз выложил на стол последнюю карту. Туза-пик. Эй, ребятишки! Моя ставка, как и в прошлом круге, пятнадцать тысяч. Бросил на стол несколько фишек последний из реальных игроков. «Извините, милая леди, как бы вы мне не были симпатичны, но выигрыш есть выигрыш!» «Пас!» — только и донеслось от бота, и тот растворился. «Пасу и пошли, у тебя нет денег на ставку!» Холодно заметил я. «Не могу!» Звенящим, словно натянутая нить, голосом ответила девушка. Повинуясь впившимся в ее плечо пальцем, Она судорожно сглотнула и добавила, «Первые десять тысяч я положила в банк. За время торгов поставила порядка семидесяти тысяч. Я потратила все свои сбережения. Если сейчас проиграю, то у меня вообще не останется денег. У меня нет даже денег повысить ставку». Просьба не прозвучала, но была настолько очевидная, что я чуть не скрипнул зубами. «Это же надо было». Я остановил мысль, что вполне могла вывести из себя. Несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул. Несмотря на то, что мы с Надей жили вместе, но бюджет вели пока раздельно. И у меня имелся запас. Посмотрел на расклад. Должен отметить, вполне неплохой расклад. Вспомнил, что у меня есть еще и неотслеживаемые деньги, которые я должен отдать весьма опасным людям, которые убить могут. Я перевел взгляд на карты главного противника девушки, и стоило мне на них сосредоточиться, как они стали полупрозрачными, но недостаточно для того, чтобы увидеть их. Зато выскочило сообщение. Желаете проникнуть в личные данные администратора номер 6543? Внимание, это частные данные. И произойдет попытка взлома данных астральных гор. Продолжить. Я отвел взгляд, и сообщение пропало, так же, как и возможность узнать чужой расклад, а заодно нарваться на неприятности с казино. Но мне было достаточно и того, что Надя играет не с рядовым игроком, а с администратором. «Напоминаю, что по оценке казино стоимость вашего питомца превышает данную ставку, и мы можем принять его в игру». Меланхолично заметил раздающий, как бы между прочим, Феникс на это отреагировал ожидаемо, спорхнул с плеча девушки и перебрался ко мне. Это стало для меня последней каплей. «Когда закончишь, буду ждать тебя на выходе», — безапелляционно заявил я, развернулся и, коснувшись одной из портьер, перенесся в холл. Несколько шагов я оказался на улице, если так можно назвать пространство сети между серверами, глубоко дыша прохладным стерилизованным воздухом. И не сразу заметил, что вид на улице изменился. Нет, там находились все те же монолиты сайтов, голограммы, рекламы и аватары людей, но дома стали словно бы отчасти прозрачны. Я мог видеть этажи, что на них находится, и даже с одного взгляда мог определить уязвимости. И я был уверен, что при необходимости смогу проникнуть через многие слабые точки. Рекламные боты тоже чуть изменились. Теперь я различал, как от некоторых в бесконечность уходили едва заметные нити переходов, а другие были словно начинены ядом, вирусами. И все они словно стали полупрозрачными, еще видимы, но не мешали обзору. «Феникс», вновь не пожелавший моей компании, уже терзал их. «А люди теперь не было штампованных полупрозрачных копий». Все различались, некоторые едва заметно, лишь цветом щитов антивирусов да оттенком одежды, браузеров, но имелись и такие, что бросались в глаза. Люди, обвешанные оружием, скриптами на разные случаи. Аватары в броне наподобие моей перчатки, только еще круче программисты высоких уровней. Фрики в нарядах, словно собранных у Я даже не мог понять, кто это и еще куча разных. Еще небо. Я не знал, это реально или лишь кажется, что в поднебесии видняются тончайшие нити, накрывающие весь мир. Но это еще ничего, если бы не полупрозрачные тени, тени арахнидов размером с небольшие планетоиды, что расположились на поверхности этой сети. Они были одновременно и иллюзорны, как утренний туман, и столь же реальны, Особенно и халы, и огни глаз, что звездами просвечивали сквозь зелень небес. И я боялся даже предположить, что это. Надя вышла через десять минут, отвлекая от изучения окружения. Выглядела она абсолютно побитой, плечи опущены, взгляд в сторону, а глаза чуть ли не на мокром месте. — Кому должна осталась? — бесстрастно поинтересовался я. — Шурупову, — нехотя ответила Надя. — У него был стрит, пиковый стрит. Кто бы мог подумать, я была абсолютно уверена, что он блефует. Ему просто невероятно повезло. Девушка распалялась с каждым словом все больше. Я слушал в полуха, ожидая, когда посыпятся обвинения, что не поддержал и не помог. При этом я ковырялся в наручи, сделав перевод на шурупово в 15 тысяч. Однако девушка перегорела уже спустя пару минут, так и не сорвавшись на личности. А закончив, как-то совсем поникла похоже, понимая, в какую финансовую дыру себя загнала. «Деньги, всего лишь деньги, не больше и не меньше!» Я обнял надежду. «Теперь, надеюсь, ты понимаешь мое отношение к этому?» Девушка подняла на меня взгляд и кивнула. «Ну вот и хорошо, тогда пошли дальше. У нас есть еще дела!» Я чмокнул подругу в нос и вбил в наруч электронный адрес сайта, где должна произойти встреча.